Во втором уровне и первом уровнях Нефердорса стражи вместе с авантюристами еще прочесывали улицы в поисках врага. Маги и жрецы излечивали раненых при масштабных магических ударах. Во всех организациях был настоящий переполох. Луиза фон Шиллер собрала отряды лучших учеников последнего курса и нарезала им задачи по патрулированию улиц. Преподаватели взяли на себя ответственность встать во главе студенческих отрядов. Также ректор отправил извещение военной канцелярии о том, что при нападении людей из-за ряда обстоятельств демон сбежал. Также было указано о его способности говорить. Данное извещение было передано и в другие инстанции Нефердорса. И вот на третьем уровне столицы, в огромном поместье рода Ванштейн, красноволосая Эльза держала одну из таких копий извещения, содрогаясь от душившей ее злости. «Что теперь ей делать?» Глупый бес все расскажет, отец возненавидит ее, а брат отвернется, дабы позор не пал и на его имя. Все, что ей остается, найти беса и убить.